Глава вторая. Знакомство с одногруппниками. Радость была одна. Здесь, наконец-то, было тепло. Видимо, этим и объяснялось то, что ни на одном из юношей в комнате не было рубашек, только черные кожаные брюки, заправленные в такие же черные сапоги. Кроме десятка накачанных полуголых парней с длинными светлыми волосами, я насчитала восемь двухэтажных коек самого затрапезного вида. Наверное, как приличной девушке мне следовало смутиться и отвернуться, но вместо этого я продолжала таращиться на своих сокурсников, а они с таким же недоумением смотрели на меня. Наверное, до моего внезапного появления ребята отдыхали. На столике стояла початая бутылка, рядом лежали игральные карты, а я самым бесцеремонным образом нарушила эту идиллию. В голове снова прозвучал холодный голос Вестейна. «Я не беру в свою группу девушек». И только в этот момент я осознала, что в этом общежитии отдельных комнат не предполагается, и все мои одногруппники — парни. Ближайший из блондинов повернулся ко мне и хищно улыбнулся, шагнул вперед, поигрывая мышцами, и спросил, «Чем я могу помочь, леди?» Он сделал выразительную паузу, и я поняла, что настало время представиться. «Меня зовут Анна Скао, и я зачислена на ваш курс», — выдавила я. Улыбка блондина стала снисходительной, его товарищи обменялись понимающими взглядами. И я почувствовала, что снова начинаю закипать. В каждой группе сверстников всегда оказывался хотя бы один придурок, который считал, что имеет право вытирать об меня ноги только потому, что я внебрачная дочь герцога. И я уже чувствовала, что тип, стоящий передо мной, именно такой придурок. Представляться он не спешил, только снисходительно произнес. «Звёздный и солнечный корпуса чуть ниже по склону. Вы ошиблись домом, леди». «Ничего подобного», — парировала я. «Я зачислена в группу Вестейна Ааберга». Лица парней вытянулись, раздались сдавленные смешки. Блондин отступил в сторону и сделал приглашающий жест. «Добро пожаловать, леди Скао», — сверкнув белозубой улыбкой, добавил он. «Тогда я заметила, что одна из дальних кроватей сверкала голым матрасом, «Место здесь и правда было. Комната в мужском общежитии? Нет, кровать в мужской казарме!» Парни, ухмыляясь, ждали моей реакции, а я не понимала, что делать. Ночевать в одной комнате с толпой парней? А если откажусь, то куда идти? Спать в столовой? Чем больше я медлила, тем шире становились улыбки сокурсников. Я начала подбирать слова, чтобы ответить что-нибудь колкое, но ничего говорить не понадобилось. В следующий миг ухмылки на лицах сменились ужасом, и по комнате пронёсся шёпот «Ледяной». После этого всем стало не до меня. Адепты попытались спешно распихать по углам следы недавнего кутежа. карты и бутылка перекочевали под стол, но это не помогло. За моей спиной раздался холодный голос. Я всё видел. Гест, Брандт, Атли. Три смены на уборку лестницы вне очереди за употребление спиртного. «Агмунд», «Оттер», Раут, «Неделя на кухне» за азартные игры и каждому три раза переписать правила поведения в общежитии. Все главы». Обернувшись, я смогла лицезреть своего куратора. Его фигура источала холод. Шестеро названных парней застонали. Вестейн обратил на меня взгляд и припечатал «Ты здесь жить не будешь, идём». С этими словами он развернулся и направился к выходу. Я последовала за ним. Прощальные взгляды парней были мрачными. Если бы не я, куратор бы не заглянул в общежитие, и кутёж остался бы незамеченным. По моей вине они получили наказание. Ох, чую, мне это ещё припомнят. Неудачное знакомство вышло. Покидать казарму было немного жаль. Несмотря на не очень приятное первое знакомство, там было тепло, а теперь снова пришлось тащиться по морозу, на этот раз вслед за куратором. Мы обогнули казарму, и впереди замаячила гора. Через минуту мы стояли между двух каменных фонарей у подножия чисто выметенной лестницы. Вестейн щелкнул пальцами, и шарик чистого белого света вылетел из правого фонаря. Куратор шагнул на лестницу, и фонарь поплыл следом, освещая нам путь. Через несколько минут я уже безумно сочувствовала неизвестным Гесту, Бранду и Атли. Не было сомнений, что их наказанием стала уборка от снега именно этой лестницы. Она и не думала кончаться. Мы все шли и шли. Я два раза пыталась начать считать ступени со скуки, но оба раза сбивалась. Лестница оказалась совершенно прямой и круто поднималась в гору. К тому времени, как впереди замаячила вершина, я запыхалась и замерзла, как собака. А еще тихо ненавидела своего куратора, который не воспользовался портальным кольцом, чтобы перенести нас на вершину. Что это за издевательство? Надеется, что теперь я сама сбегу отсюда? Не дождется. К счастью, в этот момент мы остановились перед небольшим одноэтажным зданием. Магический фонарь завис над двустворчатой дверью, украшенной красивой резьбой. Куратор толкнул створку и галантно пропустил меня вперед. Я вошла и оказалась в небольшом пустом коридоре. Двери здесь тоже было три. Куратор указал на левую, затем на правую и сказал. Здесь ты будешь жить, там ванная. из за третьей двери донеслось какое-то подозрительное шкрябанье. Я указала на нее и подозрительно спросила. «А что там? Кладовка с крысами?» Востоин коризненно посмотрел на меня и, повысив голос, объяснил. «А здесь у нас карцер для провинившихся адептов, и, кажется, им пора накинуть еще пару дней отсидки». За дверью воцарилась виноватая тишина. И я с ужасом посмотрела на куратора карцер Нравы здесь не только дремучие, но и суровые». Вестейн повелительно указал на левую дверь, и я покорно вошла в свою комнату. Ну и холод здесь. Пол устлан какими-то циновками, мебель отсутствовала. Меня ждали матрас на полу, подушка и одеяло. Рядом с ними сиротливо ютился мой чемодан и футляр с оружием. А еще здесь было холодно. Изо рта шел пар. Печки или камина тоже не наблюдалось. Я покосилась на невозмутимого куратора и деликатно уточнила. «Вы не рады тому, что придется меня учить?» «А должен быть рад», — вскинул бровь он. Обучение девушек, как видите, не входило в мои планы. «И раз у ваших товарищей не вышло скормить меня байлангом на испытании, вы решили заморозить меня в этой... в этом странном месте? В казарме у парней хотя бы тепло?» В моем голосе прорезался упрек. Вестейн бросил на меня убийственный взгляд и коснулся пальцами фиолетового камня, вплавленного в стену рядом со входом. В следующий миг по углам комнаты вспыхнули еще четыре таких же, и воздух начал быстро прогреваться. «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя себя полной дурочкой. «Но кто же знал, что северная артефакторика зашла так далеко? На западе не пользовались ничем подобным». «Завтрак в семь в столовой», — произнес куратор, без опозданий. За ночь изучишь это. Он вручил мне толстую книгу в черной кожаной обложке. Я прочла название и мысленно застонала. Может, все-таки монастырь был лучшей идеей? На обложке крупными золотыми буквами была вытеснена надпись «Полный свод правил Академии Стражей Севера». «И он хочет, чтобы я изучила это за ночь?» Я подняла на куратора обескураженный взгляд. Его лицо оставалось совершенно невозмутимым. Прежде чем я успела высказать свои возражения, Вестейн вытащил из кармана кусочек черной кожи и протянул мне. «Этим закроешь рану». «Да там раны-то!» — попыталась отпереться я. «Это не обсуждается», — отрезал он. «И не вздумай болтать о том, что Свет зацепил тебя. Молчать в твоих интересах, ясно?» «Ясно», — покладисто ответила я уже ему в спину. Входная дверь хлопнула, и я начала рассматривать вещи, которые мне дал куратор. Материал повязки был странным, но когда Вестейн вручал мне ее, я заметила, что из-под рукава его рубашки торчит такая же, на правой руке, и, покопавшись в памяти, смогла припомнить, что нечто подобное носили другие адепты. Кажется, на правой руке того парня, который со мной говорил, тоже была повязка. Она начиналась от основания большого пальца и заканчивалась примерно на середине между локтем и запястьем. Я отложила книгу и сбросила плащ. Под действием артефактов комната быстро нагревалась. Скоро я поняла, почему парни щеголяли без рубашек. Я быстро сбегала в умывальную и облачилась в самую легкомысленную из своих сорочек. Кажется, теплые пижамы, заботливо сложенные прислугой, мне не пригодятся. Матрас на полу, который смутил меня поначалу, оказался мягким и удобным, а одеяло — приятно тяжелым и прохладным. Я забралась в постель и начала рассматривать царапину на руке. Чем больше я смотрела, тем больше думала, и тем меньше мне нравилось всё произошедшее. Порез не был похож на другие раны. Во-первых, он совершенно не напоминал след от собачьего клыка исполинских размеров. Рана представляла собой тонкую ровную полоску длиной около двух сантиметров. Во-вторых, кровь. Вместо того, чтобы засохнуть корочкой, она как будто впиталась в кожу, и теперь вокруг пореза был чёткий тёмно-красный прямоугольник, напоминающий татуировку. Боли я по-прежнему не чувствовала. Немного поразмыслив, я натянула повязку. Ткань легла точно по руке, будто была сшита по мне. После этого я откинулась на подушку и уставилась в потолок. История с испытанием нравилась мне всё меньше. Пусть я внебрачная дочь герцога, но отдавать меня на растерзание байлангам, похоже, Вестейна не любят коллеги и готовы пойти на все, чтобы насолить ему. ох хо ох, ох куда я снова влезла? А еще байланги. Получается, каждый из парней имеет собственного пса? За два года щеночки наверняка выросли, а у меня этого пса нет или... Я поднесла к глазам повязку и вспомнила, как Свейд прихватил зубами мою руку что он пытался сделать. Не понимаю. Я повернулась к окну и в бок укоризненно ткнулась книга. Я взяла свод правил в руки и без энтузиазма пролистала его. Судя по толщине раздела, предназначенного для адептов, разрешено здесь только дышать и то с оговорками. Раздел для преподавателей заинтересовал меня больше. Неужели им тоже что-то запрещено? Я просмотрела его бормоча: Соблюдать распорядок, обеспечивать явку адептов, соблюдение адептами правил поведения и внутреннего распорядка. О, это у него точно хорошо получается. Запрещено спускаться в подвалы пятого корпуса куратором рангом ниже третьей звезды. Любые неуставные отношения между преподавателями и адептами караются. Бредятина, кому это может прийти в голову? Я отбросила книгу в сторону и решила, что изучение правил отложу на завтра. И мне так и не дали, а после всех волнений этого дня начала клонить в сон. Хлопком в ладоши я погасила свет и сразу же заснула. Разбудил меня стук в дверь, такой деликатный, что стало понятно, это точно не куратор. В комнате было ещё темно. Пришлось спешно влезть в брюки и накинуть рубашку. На ходу, приглаживая гриву белых волос, я направилась к выходу. В коридоре переминались с ноги на ногу двое парней. Длинные пепельные волосы пришельцев собраны в хвосты, черная форма с белой рубашкой подчеркивала воинскую стать. Черты лица похожи. «Братья?» «Привет», — поздоровался тот, что был выше ростом. «Я Сигмунд, а это Эйнар, ледяной, э, то есть куратор Аберг, попросил разбудить тебя и проводить на завтрак. Вот твоя форма». Он вручил мне стопку одежды. Я вспомнила про лестницу и ужаснулась. «Он заставил вас сюда подняться с утра пораньше?» «Не», — качнул головой Эйнар. «Мы оттуда». И он взглядом указал на третью комнату. «Там правда карцер?» — подозрительно спросила я, надеясь, что это все-таки неудачная шутка. но замялся Сигмунд, — официально он так не называется. Если ты думаешь, что это крохотная коморка без окон, то нет, внутри там вполне нормально». А уж если ты любишь поститься и медитировать, то это место тебе точно понравится. «Ясно», — выдавила я, — «всё-таки карцер». «Мы тебя на улице подождём», — сказал Эйнар, пряча усмешку, и они оба ушли. Собираться пришлось быстро, и через десять минут я стояла на пороге, одетая в новую чёрную форму и плащ на меху с капюшоном. Я вышла на порог и едва не задохнулась от восторга. Я прибыла вечером, и в темноте видела только снег и звёзды. А теперь передо мной предстала вся Академия Стражей Севера. Дом, в котором меня устроили, находился на вершине горы. Внизу на горном плато расположились постройки разной степени монументальности. Главное здание Академии сияло шпилями на башнях и стрельчатыми окнами. Первые лучи рассвета окрашивали их в розовый. Среди снега были разбросаны общежития и арены для тренировок. И все это окружали величественные горы. Долго любоваться мне не дали. Нужно было спешить на завтрак, и впереди была клятая лестница. Пока мы спускались, я спросила у парней. «А вас за что наказали?» Они мрачно переглянулись, и Эйнар промямлил. «Да так, неудачная шутка!» Сигмунд поспешил сменить тему. «А тебя за что перевели сюда?» Наверное, стоило промолчать, но я призналась. «Тоже неудачная шутка. Над деканом факультета боевой магии». Парни посмотрели на меня с уважением и больше вопросов задавать не стали. Завтракали в столовой. За дверью рядом с казармой нас длинный стол, рассчитанный на 16 человек. Да, теперь мне предстояло учиться вместе с 15 парнями. И за завтраком я пыталась переварить эту мысль, потому что больше переваривать было нечего. Еда оказалась очень странной. Так как подали это зеленое нечто в суповой тарелке и рядом положили ложку, можно было решить, что это суп. Но в бульоне не было и следов мяса, овощей или картошки, только какая-то трава. На вкус варева оказалось еще более странным, чем на вид. Глядя на мое лицо, Эйнар утешил «Ничего, через месяц привыкнешь». Его сосед, имени которого я не знала, буркнул «Да ты оптимист». Судя по его лицу, на третий год обучения гадость оставалась гадостью. «Зато полезно для магии», — отрезал Сигмунд. Утешая себя этой мыслью, я каким-то чудом влила в себя по ложке половину супчика. На этом запал и всяк. К счастью, голод утих. Наверное, желудок пытался разобраться, что же я в него положила. Когда мы вышли из столовой, я спохватилась и спросила у Сигмунда. «А какие сегодня уроки? Мне не дали расписание». «Сначала общая тренировка с оружием, там и раздадут расписание», — терпеливо пояснил он. «Кстати, где твой меч?» «В комнате», — призналась я. Эйнер взглянул на солнце и сказал, «Если опоздаешь, ледяной из тебя душу вытряхнет. Успеешь, если возьмешь байланга». «Ее зачислили вчера», — одернул его Сигмунд. «Ее байланг наверняка еще щенок и летать не умеет». Оба посмотрели на меня с сочувствием, а я попросила. «А может быть, меня свозит кто-нибудь из вас?» Парни удивленно воззрились на меня, и Эйнар пояснил. «Байланги не повезут чужаков, только своих всадников, так что лучше беги, я постараюсь потянуть время». В этот момент мы свернули за угол казармы. Утоптанная трубка здесь делала крюк, и я сразу поняла, кого обходили другие адепты. У внешней стены сидел огромный белый пес. Я узнала своего вчерашнего спасителя. Рука под повязкой заныла, а у меня появилась идея.